Тут мисс Белла, потеряв три шашки разом и огорчившись тем, что лавиния прошла в дамке, так подтолкнула шашечную доску, что она слетела со стола вместе с шашками, и ее сестра, опустившись на колени, принялась подбирать их. Ой, бедняжка Белла. А может быть, бедняжка лавиния, душа моя, «Нет, Р.У., Лавиния не знала тех испытаний, какие пришлось вынести Белли. Взгляните на вашу дочь Беллу в черном платье, которое носит она одна из всей нашей семьи». Припомните обстоятельства, которые заставили ее надеть это платье И так как вам известно, что эти обстоятельства подтвердились То вы, конечно, можете восклицать Бедняжка Лавиния, но... Я не желаю, чтобы папа или кто-либо другой называл меня бедняжкой Если Белли это нравится, пожалуйста А я не бедняшка. «Ну, конечно, ты этого не желаешь, милочка, потому что у тебя здоровый, мужественный дух, и у твоей сестры Цицилии здоровый, мужественный дух, только в другом роде. Дух чистейшей преданности, прекрасный дух. В ее самопожертвовании проявляется чистая женственная натура, которой трудно найти равную и которую невозможно превзойти». У меня в кармане лежит письмо от твоей сестры Цицилии, полученное нынче утром, всего через три месяца после ее свадьбы. Бедная девочка. Она пишет, что к ее мужу совершенно неожиданно приезжает тетушка, которая оказалась в тесненных обстоятельствах, и им придется дать ей приют под своим кровом. Но я останусь ему верна. Я его не покину, мама. Я не должна забывать, что он мой муж. Пусть приезжает его тетушка. Если вас это не трогает, если вы не видите тут женской преданности. Белла, которая сидела на коврике перед камином, задумчиво глядя карими глазами в огонь и стараясь засунуть в рот целую горсть каштановых кудрей, засмеялась при этих словах, потом надула губки и чуть не заплакала. Хоть ты мне и не сочувствуешь, па, я все-таки уверена, что несчастнее меня нет девушки на свете. Ты знаешь, как мы бедны, и как передо мной промелькнуло богатство и тут же растаяло в воздухе. А теперь я хожу в этом нелепом трауре, ненавижу его. Вроде вдовы, которая никогда не была замужем. А ты меня не жалеешь? Нет, жалеешь, жалеешь. «Ну, ты же сам знаешь, па, ты должен мне сочувствовать». «Я и сочувствую, душа моя». «Да, а я говорю, что так и следует. Если б только меня оставили в покое и ничего мне не говорили, тогда бы еще можно было терпеть». Но этот противный мистер Лайтвуд счел своим долгом, как он сам говорит, написать мне письмо и сообщить о том, что меня ожидает. И значит, мне нужно отделаться от Джорджа Самсона.